Книга первая. Сашка. Глава первая. Событие первое. Дай человеку рыбу, и он наестся. «Дай человеку удочку, и он нажрется». Самого большого леща получила жена, забывшая разбудить мужа на рыбалку. «Все врут календари», — кто-то умный сказал. «Правду сказал. Сказанул даже». А люди, классики, не читают и продолжают календарям верить. Вот и Виктор Германович Кох прочел в интернете эту хрень и поверил. Не календарь, так и век не тот. Не специально искал, а вечно там всякая ерунда всплывает. Он решил как-то купить себе блесну новую. Мало ли, вдруг китайцы чего интересного придумали. У них сейчас гораздо более качественные и интересные вещи, чем дебильные швейцарские или немецкие подделки». Ну, набрал в поисковике, даже нашел и заказал интересные штучки-дрючки. А все эти проклятые нейросети узнали, что он рыбалкой интересуется и как давай его заваливать всем, что к рыбалке имеет отношение. И не захочешь, а сам откроешь очередную заманчивую картинку. То сачок замечательный, то котелок на треноге. «Сволочи, разорители, заманители!» Потом, понятно, разочаровавшись, в Викторе Германовиче нейросети, видимо, на другого рыбака перебросились, его в свои сети заманивая. Почти прекратилась рыбацкая реклама, но тут неожиданно совсем вдруг всплыл сайт какой-то, где рыбаки советы давали. Ну, страна советов. Ерунда в основном. Иногда такая ересь, что любой опытный рыбак под елку закатится, это прочитав. Если что, то у ели, особенно растущие на опушке, все ветви от самого низа сохраняются, в отличие от сосен, и под них попробуй закатись. Так про советы. Дебил какой-то написал, что рыба запах деколона не переносит, так что, идя на рыбалку, не злоупотребляйте парфюмом. Дебил. Виктор Германович представил себя собирающимся на рыбалку. Стоит он перед зеркалом и размышляет. А не натереть ли рожу одеколоном на всякий случай? А ну как русалка клюнет, а он без парфюма. Обломс. Там же говорилось, что запах сигарет еще рыба не переносит. Не курите, дорогие рыбаки, а то рыба разбежится. Ну, хрен его знает. Кох не курил, и потому правдивость совета проверить не мог. Не покупать же сигареты специально, чтобы проверить. Не было этого знания шестьдесят лет. Еще десяток, но может два, обойдется без него. А на том свете спросит у рыбаков в раю. Там один черт, делать нечего. играй в шахматы, да про рыбалку разговаривай. А вот дальше в статье был совет. Ну, чемпионом Свердловской области по рыбалке Виктор Германович не был. Иногда выбирался на пару находящихся недалеко от его сада озер и летом проводил время, глядя на поплавок. Не для наживы. Так, сам процесс клева интересен. Озера необычные. В окрестностях их города полно шахт брошенных и действующих еще, а в действующих верхние горизонты брошены. Выработали штрек или как уж эта штука называется, кох не знал, не был никогда шахтером и даже ни одного знакомого не было, который работал под землей. Так вот, народ говорит, что эти озера образовались, потому что обрушились эти выработки. Не было ничего, текла небольшая речушка, а потом бамс и два озера, одно впадающее в другое, нарисовались. В речушке пескари водились и в небольшом озерце, раньше бывшем на этом месте, частью заросшим, развелись гольяны и караси. Караси с гольянами мигрировали в новые озера – А потом непонятно, каким образом и щуки образовались. Говорят, утка крылом или на лапках может траву зацепить цикрой. Нет, их Кох тоже не был. Да и ладно. Главное, что щуки завелись, и на блесну новую китайскую должны покуситься. А по советам следующее. Ммм, ну почему не попробовать? Не корова же проиграет. Если даже ничего и не получится. Первый совет такой. Черви, помещенные в банку с творогом за 2-3 дня до рыбалки, обретут гораздо более насыщенный цвет, ярко-красными станут. А если нет творога, то можно пропитать червячков в красной губной помаде с добавлением фруктов или ягод. Растворить часть помады в подогретом молоке до однородной смеси. И когда остынет, пропитать этой смесью червяков. Наживка примет глубокий цвет и душистый запах. Сделал Виктор Германович оба варианта. И с творогом, и с помадой. Бляха-муха, помада оказалась дорогой наживкой. Ну, если будет клевать, то не так и жалко. Там намного рыбалок хватит. А ежели соврали в интернете, то впредь наука будет. Не верить в хрень всякую. За знания всегда платить приходится. Это только в СССР было бесплатное образование. Где тот СССР? Был еще и третий совет. Вот интересно, деколон значит рыба не любит, а духи, что добавляют в помаду, любят? Парадокс. А третий вариант тоже душистый. Чеснок и укроп придадут значительный запах, а также смак. Нужно измельчить чеснок и укроп и добавить в контейнер с накопанными червями. Тут главное не переборщить с чесночком, а то заготовленные черви не перенесут вони чесночной, сдохнут. А была не была. Заготовил Виктор Германович в третьей баночке и таких червяков. Как на озеро приехал, проверил, не переборщил ли с чесноком. Нет, живых копошатся. Осталось проверить рецепты. Кох настроил три удочки. Одну с блесной. Ой, пусть будет для великих знатоков. Спиннинг. Виктор Германович привык к слову «удочка» и про себя так эти изделия китайского великого ширпотреба и называл, чего уж на старости к новым словам привыкать. На вторую удочку надел червячка из коробки с помадой, а на третью — с чесноком и укропом. Банка с творожными червями осталась про запас. Закинул две с червями, потом на рогатки поставил, а сам стал спиннинг настраивать. Вон те заросли рогоза могут из себя представлять отличную декорацию для щучьей охоты. Сидит она, полуметровая, в засаде, и ждет зазевавшегося карася или гольяна. А тут перед ней китайская блесна навороченная. Никуда не денется. Схватит. На удочках поклевок не было пока, и Виктор Германович забросил поближе к рогозу, который народ называет камышами «блесну». И второй раз забросил, и третий, и десятый. Нет, русская щука на китайскую фентифлюшку ловиться не хотела. А когда в одиннадцатый раз забросил? Нет, специально не считал, может и десятый, а может и тринадцатый. То на той удочке, что с помадным червячком поплавок дернулся. Подозрительно так дернулся. Раз и снова неподвижно качается на легкой зыбе. Ветерок небольшой, теплый, с запада навевает. Кох подождал немного и ничего не выждал. Решил проверить. Достал, а там пустой крючок. Заодно и чесночного червя проверил. Нет, этот на месте, никто на него не повелся. Не идет, видимо, карась с гальяном на чеснок. Перецепив на крючок нового помадно-красного червя, Виктор Германович снова закинул удочку и решил подождать. Ничего. Опять на рогатку водрузил и попрактиковался в забрасывании блесны к зарослям рогоза. Щука не хотела ловиться на изделия криворуких китайцев. Наверное, осознавала, что качество низкое у этой поделки. Тут поплавок той удочки, что с помадным червем, точно как и первый раз, дернулся. Бросив спиннинг, кох подбежал к удочке и подсек. Поздно. Нет красного червя. «Ну, тут вам не там», — погрозил подводным жителям кох и надел третьего красного пахучего червя. Пожирнее выбрал и насадил качественно. Забросил и не пошел за щукой. Лучше карась в руке, чем щука в камышах. «Клюй давай и побольше, на кило, уху из тебя сварю. Нет, пожарю в сухариках». «Не делить шкуру неубитого медведя». Это мозг ему пословицу подсказал. «А я ни с кем и не собираюсь делить. С кем тут делить? Ни одного человека рядом нет. Ни с кем делить». «Сам всего заберу», — ответил мозгу Кох. И тут клюнуло. Так же, как и оба прошлых раза. Только на этот раз у подводного воришки не получилось. Успел его Виктор Германович подсечь. Тяжело подводный хитрец из воды пошел. Прямо как щука какая. А лесочка-то далеко не на щуку. Сейчас лопнет, как струна натянулась. Коха опомнился и вытаскивать рыбину не стал. Повел к берегу, потихоньку отступая. Далеко не получилось. Все же озера образовались из-за провала земли, и берега были довольно крутые. Плюхнулся на мягкое место, больно ударившись о кусок далеко не мягкой скалы. «Поразбросают, блин!» Удочку Виктор Германович не выпустил, и раз отступать некуда, стал подтягивать рыбину к берегу за леску. Подводный монстр упирался, но ничего поделать не мог. Вскоре он сдался, и Кох вытащил его на мелководье. Ну, почти мелководье. Берега крутые, и глубины сразу ахвы. Возможно, и десятки метров. Кто их там мерил? Как-то попробовал Виктор Германович леской, но шестиметровой не хватило, Так что точно больше. Тем не менее, вода подмывала прибрежную глину и образовалась за несколько лет узенькая в полметра полоска пологого берега. Вот на нее счастливый рыбак и вывел рыбину. Это у страха глаза велики. А так сантиметров 35. И не между глаз, а от носа до кончика хвоста. Это был карась. Вот только цвет был необычный. В озере водился серебристый карась, а этот был золотой. В первую минуту Кох его даже за карпа принял, но нет. Тело у карпа по-другому выглядит. Карась золотой или золотистый. Не их был Виктор Германович по профессии и образованию. «Ух ты, золотая рыбка!» — обрадовался Кох, вытаскивая рыбину из воды. Та дернулась, но рыбак добычу призовую сумел удержать. «А интересно, желание, если загадать, то исполнишь?» Глядя в глаза добычи, поинтересовался у нее добытчик. «Молчишь?» «Ладно, проверю. Хочу быть князем, чтобы дворец и две деревни. А и молодым еще. Ну и чтобы...» «А, это уже четыре. Ладно, князь, дворец и две деревни. Сказать волшебные слова надо?» «Сим-сим, откройся!» Тьфу. По щучьему велению. А, Семен Семенович, по ему велению, по моему хотению. Кара сдернулся, выскользнул из скользких рук коха и булькнулся в воду, обдав лицо горе рыбака брызгами. Виктор Германович зажмурился. Событие второе Струил закат последний свой багрянец. еще белел кувшинок, грустных глянец, Качавшихся межлезвий тростника, под колыбельный лепет ветерка. Верлен П. Перевод Эфрон А. Глаза щипало. Даже жгло. Нет, все же щипало. Виктор Германович разожмуриваться не спешил. Попробовал, но защипало еще сильнее. Он рукавом ветровке попытался вытереть физиономию, но рука не пошла к лицу, ткнулась в грудь. Хрень какая. Кох сосредоточился и попытался еще раз. И заехал себе растопыренной ладонью всеми пальцами в нос. Да прилично так, больно. Получилось с третьей попытки. Виктор промокнул рукавом воду на лице и попытался вновь открыть глаза. «Нормальная же вода. Чистейшая, родниковая. А щиплет почему-то». В глаза ударило солнце и снова защипало. Единственное, что успел увидеть, так это то, что вода в озере стала не голубой, а грязно-серой. А еще запах непонятный от озера шел, словно от болота. «Ничего такого минуту назад не было». Пахло криозотом от шпал железной дороги, что поблизости проходило. Дорога эта была не настоящая, а ответвление на шахту, и поезда по ней раз в несколько дней ходили, когда наберется несколько десятков вагонов концентрата. Тем не менее, за дорогой следили и вовремя шпалы, если это требовалось, меняли. И вот напротив нового озера был их запас складирован, и запах криозота доносился. Легкий и не раздражающий. Наоборот, запах детства. Когда озеро было одно и маленькое, они с пацанами сюда на велосипедах приезжали покупаться и гальянов половить. А запас шпал уже и тогда лежал. Вот с тех пор, с детства. И вызывает этот кому-то неприятный запах положительной эмоции у коха. Сейчас его не было. Его заменил противный запах гнили и нечистот каких-то. «Навоза должно быть!» «Хрень какая! Откуда тут навоз?» Виктор Германович еще раз попытался протереть лицо и опять рукой ткнул в нос. «Да что же это такое?» — вслух сказал Кох. «У-бу-бу-ту-ту!» Вот чего рот выдал. «Сашка дурень!» — послышалось издали. Вроде как дразнилка, песклявым девичьим голосом. «Еще и дети тут!» Сашка какой-то, и дразнилка это, что они делают в такой дали от цивилизации, тоже на великах приехали искупаться. Все нужно было разобраться с глазами и с запахами. Кох по отдельности медленно поднес руки к глазам и протер их. Странно, руки словно чужие. Так и ладно бы чужие, они не слушались команд. Все время поражала Виктора Германовича киношная или в самом делешная больничная ситуация когда врач заставлял больного задеть пальцем кончик носа. Как будто можно было промахнуться. А вот, оказывается, можно. Руки дергались совсем не туда, куда их Кох направлял. Чудеса какие-то происходят. Виктор протер глаза и попытался их открыть в очередной раз. «Сашка, дурень!» — вновь послышалось издали. «Но поближе уже. Зовут как бы кого-то». Глаза открылись, пощипывало и слезы набегали, но открылись. Озеро и впрямь сменило цвет. Мутное, грязно-коричнево-серое, с ряской по поверхности, почти полностью воду скрывающей. Это однозначно было другое озеро, да и берега другие, они были пологие. Не провал в земле, частично водой заполненной, а словно выкопанное в чистом поле, Даже смотрится идеальным кругом, да и меньше раза в два. А вот заросли молодого, прикольного, еще тонкого рогоза были на месте. «Сашка дурень!» – послышалось уже совсем близко. Почему-то этот крик, дразнилка это, раздражали Коха, будто это его дурнем обзывают. Виктор сквозь слезы огляделся. Рядом лежала... ну, удочка, наверное. Палка метр два в длину и около сантиметра в диаметре, а к концу привязана бечевка и на конце ее что-то загнутое. Лежала, пусть будет удочка, прямо под рукой, и Кох решил ее поднять и рассмотреть за Гагурину, которая крючок изображала. Руки по-прежнему вели себя странно, они двигались вовсе не в том направлении, куда мозг должен был их посылать. Только с третьего раза Виктору удалось подцепить палку. «Ядрит твою налево!» Кох увидел все еще сквозь слезы маленькую ладошку с кривыми пальцами, и они не хотели сжиматься, чтобы обхватить палку. «Сашка, дурень, клюет?» Девичий писклявый голосок на этот раз прямо за спиной раздался. Виктор Германович повернулся. Девочке было лет семь, кроха, одета было странно, словно из мешка платья. Квадрат, в котором сделали дырки для рук и для головы. Потом покачали головой и решили, что рукава не помешают, и наживили их толстой серой ниткой, как уж получилось. На этом Пьер Карден местный не успокоился, и сверху фартук повязал из вылинившей сто лет назад голубой ткани, шерстяной, толстой. Заканчивал наряд странно повязанный платок из того же серого мешка скроенный, и повязан он был крайне необычно. Так мусульманки носят Полностью и голову, и шею прикрывает. «Клюет? Обед скоро. Меня послала барыня. Пойдем, отведу». Девчонка протянула крохотную ладошку. «Ну, розовая она была лет сто назад». «А, да, девчонке лет семь». «Ну, семь лет назад она была розовой. Сейчас черно-коричневая». «Руки мыть надо. Ничего умнее не нашел Виктор Германович». Что-то же надо говорить. А услышал он У, мы! на И не говори, баня сегодня, мамка отмоет. Согласно тряхнуло веснущитой головой создание, изуродованное карденом. Что со мной? Непонятно у кого спросил Виктор. То моно? Произнесли губы. Ух ты, разговорился сегодня. Пошли обедать. Барыня зовет. Сашка, пошли. Создание снова сунуло Коху грязную ладошку. «Куда?» «А да...» «В терем, понятно. Пошли, а то Наталья Андреевна ругаться будут». Не дожидаясь, пока Кох протянет ей руку, девчушка схватила его за два пальца, принялась тащить от озера, поднимая. Зрение во время диалога этого почти наладилось и появилась панорама. Метрах в трехстах, может, чуть ближе виднелся на самом деле рубленый деревянный терем. Не такой красивый, как в сказках рисуют, но все же даже с луковкой, как у церкви и острым коньком чем-то украшенным. Отсюда было не видно, но по законам жанра должен быть петушок, золотой гребешок. «Пошли!» — Кох начал вставать и завалился на колени. «Опирайся об меня!» Рука девчушки стала его поднимать. Неожиданно для семилетней девочки крепкая ладошка оказалась. «Да что, черт возьми, происходит?»